ещё раз с чувством. Мобильные технологии нового поколения способны на гораздо большее, чем обычное отслеживание наших перемещений и фиксирование истории наших покупок. Они могут измерить и в некоторых случаях очень точно наши чувства. Когда я проводил по всему миру психогеографические эксперименты, изучая взаимоотношения между разными видами городской среды и человеческим поведением, Я использовал простые устройства, похожие на наручные часы, чтобы измерять состояние вегетативной нервной системы добровольцев с помощью чувствительных электродов, регистрирующих реакции потовых желез. Сопоставляя при помощи оснащённых GPS-датчиками смартфонов скачки и спады уровня возбуждения, испытываемых с их местонахождением, я мог составить стресс-карту городских кварталов. Основываясь только на колебаниях физического состояния участников, неудивительно, что посещение городских парков и садов вызывало заметное снижение уровня возбуждения, но этот уровень также изменялся в зависимости от фасадов зданий, которые попадались на пути, а также с интенсивностью движения и шума в этом месте. Для такого исследователя, как я, возможность узнать, как улицы сами по себе влияют на такой простой показатель, как эмоциональное возбуждение, представляется невероятным преимуществом. Не сложно представить, как эти данные могут быть использованы и для развития урбанистической психологии, и для решения практических вопросов городского проектирования. Например, ощущения градостроителя, будто определённая улица или её окрестности способствуют возрастанию стресса до недопустимого уровня, сейчас могут быть подкреплены достоверными данными, количественно определяющими значение эффекта. Признаюсь, я в восторге от развития сенсорных технологий, благодаря которым оценить эмоциональное состояние человека в естественной среде становится всё проще и проще. И последнее из тех, о которых мне известно, временные татуировки с электроникой для измерения уровня потоотделения, сердцебиения и даже количества мурашек на коже. Но в будущем мы скорее всего увидим подобные устройства уже на потребительском рынке, если, конечно, носимые гаджеты не потеряют свою популярность. Аксессуары для фитнеса, такие как Fitbit или Nike Fuelband, позволяют измерять уровень физической активности, а в некоторых случаях и частоту сердечных сокращений. Молодая компания из моего родного города Китченера в Канаде разрабатывает сейчас браслет, способный буквально проникать в кровеносные сосуды пользователя и делать анализ крови вплоть до определения показателей метаболических процессов. В пользовательском соглашении покупатели обычно просят согласиться на передачу их данных поставщику оборудования. Учитывая, как эти данные могут быть использованы, можно сказать, что мы ходим по лезвию бритвы, как в случае с мобильными телефонами, следящими за нашими передвижениями и увлечениями. Например, недавно одна жительница Канады, подавшая иск о причинении вреда её здоровью, предоставила суду данные со своего устройства Fitbit, чтобы доказать, что в результате аварии её двигательная активность существенно снизилась. И хотя она сделала это добровольно, мне кажется неизбежным, что мы скоро начнём получать судебные приказы о предоставлении такого рода сведений. Кроме непосредственных физиологических измерений, существуют другие способы извлечь из потока данных, которые передаются нашими мобильными устройствами, информацию об эмоциях, возникающих под воздействием той или иной местности. Это, например, покорившая весь мир социальная сеть Twitter. Её пользователи делятся новостями, наблюдениями, догадками или фотографиями того, что у них на обед, и таким образом оказывается возможным следить за их эмоциональным состоянием. В ход идут методы вычислительной лингвистики. Так называемый анализ эмоциональной окраски высказываний Превратился в бизнес, позволяющий корпорациям узнавать отношение потребителей к определённому продукту. Достаточно, скажем, проанализировать эмоциональное содержание твитов, содержащих слово Starbucks. Но твиты тоже могут быть геокодифицированы. Следовательно, не трудно определить частоту использования тех или иных эмоционально окрашенных слов в разных местах. Теоретически, узнать, где был написан твит Можно с точностью до городского квартала, но это зависит от настроек приватности, установленных пользователем в приложении. Чаще всего твиты привязаны только к родному городу блогера. Тем не менее, возможности анализа эмоциональной окраски высказываний или даже анализа намерений, когда информация в тексте подсказывает, что вы только собираетесь сделать, вероятно, будут играть всё большую роль в использовании социальных сетей для выявления нашего внутреннего состояния. Вместе с географическими переменными это позволит широкому спектру коммерческих и других организаций получить доступ к эмоциональной составляющей нашего взаимодействия со средой. Центр управления. Мобильные телефоны изменили наше отношение с различными местами. Мы теперь носим в руках синтетический мир в миниатюре который показывает наше местоположение в виде точки на плоской стилизованной карте и даёт полную информацию об окружающем пространстве. Многие из нас стали уже настолько очарованы этой мини-копией мира, что иногда обращают на неё куда больше внимания, чем на оригинал. Наши телефоны открыли перед нами бессчётное количество возможностей, и одни из них хороши, а другие вызывают беспокойство. Но поскольку телефоны персональное устройство, узелки в этой огромной сети подключений всё ещё представляют отдельных людей. Другие перспективы кибернетической трансформации пространства касаются не только отношений между людьми или между человеком и его окружением. В расхваленном интернете вещей места заполнены всяческими устройствами и датчиками, якобы чтобы служить человеку. Хотя сейчас в фокусе внимания не субъект из плоти и крови, способный вдохнуть жизнь в неодушевлённую среду, а вещи и их свойства. Многие сообщения средств массовой информации наталкивают на мысль, что новые свойства интернета вещей могут скоро обернуться тем, что приспособления и гаджеты начнут общаться друг с другом. Домашние индикаторы окиси углерода станут коммуницировать с печью и всегда будут знать, когда её нужно затушить. Наши носимые гаджеты тоже смогли бы общаться с приборами. Так что если браслет для фитнеса обнаружил бы, что мы проснулись, кофеварка начала бы свою утреннюю работу. В каком-то смысле это похоже на чуткий дом, в котором сеть датчиков может выучить наши привычки, приспособиться к ним и оптимизировать своё поведение, чтобы завернуть нас в кокон тепла, любви и заботы. В случае с интернетом вещей разница в масштабе. Вместо того, чтобы устанавливать связь между несколькими домашними приборами, помогающими справляться с ежедневной утренней рутиной, большие корпорации вроде Siemens и Microsoft Стараются разработать обширные системы, способные делать для целого города то же самое, что делает для отдельного жилища термостат Nest, который снижает температуру, когда вы уходите из дома, и общается с вами по телефону. И действительно, такие города, как Сандо в Южной Корее и Масдар в Объединённых Арабских Эмиратах, уже начинают вырастать из-под земли, оснащённые умной городской инфраструктурой. Утопическое видение умного города предполагает, что в нём всё связано между собой ради увеличения продуктивности. Там не бывает транспортных пробок, на чрезвычайные происшествия следует мгновенная автоматическая реакция, вентиляционные системы управляют энергетическим балансом самым эффективным способом, а другие системы, продуманные до мельчайших деталей, заботятся о жизни горожан. Не упущена ни одна деталь. Все необходимые данные заархивированы, и весь этот комплексный городской механизм сверху донизу регулируется с помощью набора сложных алгоритмов, разработанных, чтобы заставить город функционировать как можно более эффективно. Согласимся, что выглядит это заманчиво. В мире, который страдает от перенаселения и где количество природных ресурсов всё уменьшается, Усугубление проблем, связанных с одной только теснотой в городе, вызывает у нас ощущение, будто найти их человеческому разуму не под силу. Что может быть притягательнее, чем идея о том, чтобы связать всё в единую сеть и соединить её с центром управления, оснащённым гигантскими компьютерами, которые способны охватить и организовать всю городскую инфраструктуру, освобождая нас от забот? Никто не обрисовал риски, связанные с развитием умного города в нашем нынешнем о нём представлении лучше, чем Адам Гринфилд, руководитель нью-йоркского дизайнерского бюро Urban Scale. В своей небольшой книге "Против умного города" Гринфилд критически анализирует то, как главные игроки на рынке технологий умного города Siemens, Microsoft и Cisco представляют своё детище широкой общественности и городским администрациям. Гринфилд хочет донести до нас, какое будущее может в действительности ожидать нас вопреки обещаниям этих техногигантов. В довольно езвительных выражениях он отмечает, что проект, предложенный компаниями, по крайней мере, согласно их утверждениям, предполагает наличие одной системы программного обеспечения на все случаи жизни. Ее цель — оптимизировать работу городского хозяйства с помощью набора всеохватывающих алгоритмов. Но данный подход основан на идее, будто проблемы у всех городов одинаковые, и то, что сработало в Сан-До, обязательно сработает и в Париже, Берлине и Сан-Паулу. Как утверждает Гринфилд, предлагать универсальную систему для ряда бесконечно сложных и своеобразных городов значит пренебречь тем, что имеет самое большое значение для их жителей культурой, историей и индивидуальностью. Нет ничего удивительного, что система, рекламируемая Siemens, Microsoft и Cisco, прижилась в городах, выстроенных по строгому плану с нуля на бесплодной земле, на лицо воплощения идеи Рема Колхаса об универсальном городе, вероятно, вдохновляющей этой компанией. Не меньше беспокойства вызывает тот факт, что корпорации вроде Siemens и Microsoft Судя по информации на веб-сайтах и в блестящих буклетах, собираются монетизировать систему умного города, создать замкнутую программную среду и, сохраняя полный контроль над своим программным обеспечением, взимать плату за его использование. Такое авторитарное управление городской системой кажется невероятно опасным. И если могущественные Amazon и Apple Обрели с помощью силы технологий контроль над книжной и развлекательной индустрией, компании, которые будут доминировать в интернете всего, получат власть, ну, скажем, над всем. Однако вернёмся к Боргману. С психологической точки зрения, самый важный вопрос об устройстве умного города для меня связан с влиянием, которое он может оказать на поведение, чувства и, возможно, личностные характеристики горожан. Если нас окружить заботой и уютом, если машины станут ездить сами по себе, багаж будет сам себя паковать, таблетки будут знать, когда их нужно принимать, вилки запомнят скорость, с которой мы едим, а подгузники сами начнут понимать, что они грязные, мы, конечно, будем чувствовать себя комфортнее, и жизнь будет казаться безопаснее. Но количество центральных действий нашей жизни сильно уменьшится. И что произойдёт, если мы всё же столкнёмся лицом к лицу с непредвиденными обстоятельствами, когда нам придётся решать, что делать дальше, основываясь на недостаточных данных и суждениях? Ведь мы взрослые люди, а не запелённые дети, которых одна автоматическая система передаёт в руки другой. Если использование обычного GPS-навигатора и правда меняет организацию нашего мозга, разрушая нервную систему из-за недостатка нагрузки, То какой же эффект могут дать более сложные разработки, выдуманные проектировщиками умных городов. Сложно не думать о том, что этими результатам могут оказаться чувства беспомощности и зависимости, а также инфантилизация. Также меня волнует возможность того, что формулы, навязанные городу сверху, подходящие на все случаи жизни и разработанные для универсального человека, могут возобладать Мне представляется возможным, на самом деле неизбежным, что жители такого умного города, окружённые заботой системы, которая состоит из петель обратной связи и защищает людей от них самих, станут одноликой серой массой. И хотя всегда будут существовать инакомыслящие и диссиденты, которые выступают против статус-кво и нарушают равновесие, чтобы заявить о своей индивидуальности, Объединённый умный город создаст для них новые чудовищные препятствия. В таком городе поезда могут всегда приходить вовремя, но не останется мест, куда стоит поехать. Выводы Гринфилда, однако, оптимистичны, и если он прав, то, может быть, нам и не нужно волноваться насчёт столь мрачного будущего. Хотя мы теперь используем другие названия, да и технологии сильно изменились, Гринфилд считает, что идея умного города не нова. Мы уже её опробовали и расценили как неудачную. В основе архитектурного модернизма, самым видным приверженцем которого был швейцарский архитектор Ле Корбюзье, лежала похожая идея о технократическом централизованном управлении городом, регулирующим его жизнь в соответствии с научными принципами. У лучезарного города Ле Корбюзье те же характеристики, что и у нынешних умных городов. Жёсткий авторитарный контроль тщательно рассчитанные нормы потребления, которые должны улучшить быт воображаемого среднестатистического жителя, и совершенно механистическое понимание того, для чего нужны города и как сделать их приуспевающими. Подобные проекты и на уровне отдельных зданий, комплекс Пруит-Айго, например, и в городских масштабах, Бразилия и Чендигарх были признаны, мягко говоря, ущербными. Может, потому что им было свойственно такое же непонимание человеческой природы, какое Гринфилд обнаруживает в концепции умного города. Мы, люди, не просто универсальное приспособление, которое нужно правильно подключить к устройству большего размера. Все мы разные, сумбурные и непредсказуемые и не склонны жёстко систематизировать свою повседневную жизнь. Было бы довольно просто отвергнуть идею умного города на том основании, что он игнорирует истинную человеческую природу и природу самих городов. Это не значит, что крупные корпорации вроде Симмонс и Майкрософт не постараются всеми силами реализовать свой замысел хотя бы ради власти и денег, поставленных на кон. Но все же есть способ создать умную систему, состоящую из встроенных датчиков, нательных гаджетов и мобильных телефонов, которая будет работать ради нашего блага. Если я могу в ходе своих экспериментов проводить физиологические измерения, чтобы узнать о влиянии городской планировки и архитектурных особенностей зданий на психику, то и некоторые данные, собранные приборами, которые мы носим у себя в кармане, надеваем на запястье или устанавливаем дома или в машине, при наличии открытого и равного к ним доступа, могут помочь оценить масштаб и найти решения проблем, связанных с городской средой. Одна из моих собственных задач, особенно когда я провожу демонстрации или эксперименты, призванные повысить интерес к технологиям и углубить их понимание, это показать, какую пользу мы все можем получать от современных устройств, способных измерить наше поведение. Как и во многих других сферах, нужно осознавать ценность информации, которую мы выкладываем в интернет, и интересоваться, в каких целях эти сведения используются. Нельзя смиренно передавать контроль над своими личными данными компаниям, от которых даже если закрыть глаза на самые неприглядные их действия, не приходится ждать патетически заботливого и бескорыстного отношения к городу, зданию или даже внутренним помещениям наших домов.